Но то было давно, а сейчас тишан стал уже редкостью. У старика разве какого-нибудь хранился, как память о прошлом? И вот надо ж наверняка кто-то подсказал за ковали и находиться, чтобы не смог он далеко уйти с айылского выпаса. А он всё-таки ушёл. Снимали тишан с ног гульсары всей семьёй. Джейдар держала подусцы,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 с глаз долой смазал мазью кровоточины на ногах и находца и джайдар повела его к канавязи старшенькая дочка подняла на спину младшую и они тоже отправились к дому а танаба ещё сидел отдувался устал потом собрал инструмент пошёл поднял с земли кишен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 Кошмы резали на всякие нужды, дерево пошло на изгороди, загоны для скота и даже на расстопку. А потом оказалось, что отгонное животноводство немыслимо без юрт. И всякий раз теперь танабай сам поражался, как он мог говорить такое, ругать юрту, лучшей, которой пока ничего не придумали для кочевья. Как он мог не видеть в юрте удивительные изобретения своего народа, где каждая мельчайшая деталь была точно выверена вековым опытом поколений. Теперь он жил в дырявой прокопчённой юрте, доставшейся от старика торгове. Юрте было много лет, и если она ещё кое-как держалась, то только благодаря долготерпению джайдар. Целыми днями чинила, латала она юрту, приводила её в живой вид, а через неделю другую снова расползалась крёлая кошма, снова зияли прорехи, задувал ветер, сыпал снег, протекал дождь, и опять жена принималась за починку, и конца этому не было видно. Да каких пор будем мучиться? жаловалась она.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 В хозяйстве не положено оставлять ни грамма. И предложили взамен брезентовую палатку. Джайдар на отрез отказалась. Лучше жить в дырявой юрте, чем в палатке. Многие животноводы к тому времени вынуждены были перейти в палатки. Но что это за жильё? Ни встать, ни сесть, ни огня развести. Летом невозможное жарище. Зимой собаку не удержишь от холода. Ни тебе вещи расставить, ни кухню устроить, ни убрать по красивей. А гости появятся, не знаешь, куда их приткнуть. Нет-нет, отказывалась Джей Дарк. Как хочешь, а в палатку я жить не пойду. Палаткой для бессемейных разве? И то на время. А мы с семьёй, у нас дети, купать их надо, воспитывать. Нет, не пойду. встретил как-то Танабаев в те дни Чаро. Рассказала бы всём. Как же это получается, председатель? Чаро грустно покачал головой. Об этом мы с тобой должны были подумать в своё время. И руководители наши наверху. А сейчас что? Пишем письма и не знаем, что скажут. Говорят, шерсть ценное сырьё. Дефицит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 И такой убогой показалась она ему. Такое зло взяло его на всё и на себя, и на тишен этот, которым раскровели ноги и на ходцу, что зубами заскрипел. А тут под горячую руку подвернулись ещё конюхи, примчавшиеся за гульсары. "Забирайте!" крикнул им Танабай, и губы его запрыгали от злости.